Победа была совершенна. Но Санчо не был доволен ею. Он боялся Санта-Германдады, которая, узнав о том, могла подоспеть на место схватки. Поэтому он и сказал своему господину, что не должно терять ни минуты времени по-пустому, но тотчас же скрываться в ближайшие горы. Дон Кихот, однако, уже собрал каторжников в кружок и говорил им следующую речь. «Вы видите, милостивые государи, какую услугу я вам оказал. Я уверен, что имею дело с благородными людьми, а потому прошу у вас в благодарность только одного. именно...» чтобы вы опять надели вашу цепи и ходили в них по всей провинции Ламанческой, провозглашая подвиги рыцаря печального образа. «То, о чем вы просите, невозможно, господин рыцарь наш освободитель», отвечал женес Пасамонт от имени всех. «Если мы пойдем в оковах по дороге, то скоро будем взяты полицией» поэтому и удовольствуйтесь благословениями, которые мы даем вам от чистого сердца. «Коли так!» — воскликнул Дон Кихот, воспламененный гневом. «Дон Женесилья Парапилья, исполните один это покаяние и исполните его со всеми цепями и кандалами, бывшими на вашем благородном теле». Пасамонт был от природы нетерпелив, и поэтому подал знак своим товарищам, которые тотчас же отошли в сторону и пустили в нашего героя такой град камней, что Тарч более не мог предохранять его. Рассинанта не двигалось с места. Санчо укрылся за своим ослом. Несчастный рыцарь был поражен камнями и сброшен на землю. Тогда каторжники бросаются на него, берут его бритвенные блюда, дают ему пять или шесть ударов по плечам, опрокидывают своего избавителя на землю и снимают с него чекмень, который он носил сверх лат. Они даже сняли бы с него и прочие платья, если бы латы не помешали им. Что касается Санчо, они раздели его почти до нога. Потом, разделив между собой добычу, разбежались в разные стороны. Дон Кихот и Росенанта лежали рядом, друг возле друга, между тем, как Санчо, свернувшись в клубок, дрожал всем телом, лежа между ног своего осла, который, опустив голову, шевелил по временам ушами, полагая без сомнений, что каменный дождь все еще продолжается. Дон Кихот, видя, каким образом ему отплатили за благодеяние, воскликнул. Теперь-то я признаю справедливость пословицы. Злым делать добро — самому себе делать зло. Отныне опыт сделает нас благоразумнее. «Если вы теперь уже удостоверились в этом, — отвечал Санчо, — то последуйте моему совету. Удалимся отсюда поскорее. Никакое рыцарство не поможет нам, когда явится Санта-Германдана». — Мне бежать? Ах ты трус! — Не бежать, а потому что оставаться здесь неблагоразумно, когда опасность превышает наши силы. Послушайте меня, садитесь, если можете, на Рассенанту и уедемте отсюда. — Ну хорошо, на этот раз согласен исполнить твое желание. И сев верхом на росенанту, рыцарь последовал за слом Санчо.